Через каких-нибудь полчаса Виктория неподвижно повисла в двухстах футах от земли. — Ну вот, мы и совсем близко от Кернака, — сказал доктор. — Не дальше, чем был бы от Лондона человек, взобравшийся на купол собора святого Павла. Теперь мы можем хорошо осмотреть этот город. — Ну что это за стук несет со всех сторон, словно колотят деревянными молотками? Джо стал внимательно всматриваться, — и убедился, что весь этот шум производят кочи, работающие под открытым небом над полотнами, натянутыми на большие бревна. Теперь Кернак, столицу Лагума, было видно как на ладони. Он представлял собой настоящий город с правильной линией домов и довольно широкими улицами. Посреди большой площади виднелся рынок невольников, где толпилось много покупателей. Мандарские женщины с их крошечными ножками и ручками были в большом спросе и выгодно продавались. Появление Виктории произвело здесь такое же впечатление, какое оно уже не раз производило и раньше. Сначала раздались крики, все пришли в неописуемое удивление и ужас, затем были брошены все работы, и воцарилась полная тишина. Путешественники, неподвижно держась в воздухе, С величайшим интересом рассматривали многолюдный город. Потом они спустились еще ниже и остановились всего в каких-нибудь двадцати метрах от земли. Тут появился из своего дома шейх, правитель Лагума, с зеленым знаменем. Его сопровождали музыканты, трубившие во всю мощь в буйволовые рога. Вокруг повелителя стала собираться толпа. Фергюсон хотел было говорить с ним, но из этого ничего не вышло. Жители Лагума с их высокими лбами, курчавыми волосами и почти орлиными носами производили впечатление людей гордых и смышленых. Но появление Виктории привело их в большое смятение. Во все стороны были разосланы верховые гонцы. Вскоре стало совершенно очевидно, что стягиваются войска, чтобы сразиться с необыкновенным врагом. Напрасно Джо махал платками всевозможных цветов, он ничего этим не достиг. Между тем шейх, окруженный своим двором, показал знаком, что он желает говорить, и произнес речь, из которой Фергюсон не понял ни единого слова. Это была смесь языков арабского с багирми. Однако благодаря интернациональному языку жестов доктору вскоре стало ясно, что шейх настойчиво требует их немедленного удаления. Доктор и сам... Рад был бы убраться, но, к несчастью, из-за полного штиля это было невозможно. Неподвижность Виктории, видимо, выводила из себя шейха, и его придворные начали орать, надеясь этим заставить чудовище исчезнуть. Они были прикурьезны, эти придворные, каждый в пяти или шести пестрых рубахах с огромными животами, часто накладными. Доктор очень удивил товарищей, сказав им, что эти многочисленные рубахи и животы были одним из способов угодить своему султану. Тучность означала здесь важность. Все эти толстяки кричали и жестикулировали, но особенно выделялся среди них один, должно быть, судя по толщине, премьер-министр. Толпа присоединяла свой вой хриком придворных, их жестом все подражали, как обезьяны — Так что десять тысяч рук воспроизводили одно и то же движение. Когда все эти меры сочтены были недостаточными, начали применять более грозные. Выстроили в боевом порядке солдат, вооруженных луками и стрелами, но тут Виктория начала округляться, спокойно поднялась и оказалась недосягаемой для их стрел. Шеек схватил мушкет и прицелился в шар, Назорка, следивший за ним Кеннеди, опередил его и, выстрелив из своего карабина, раздробил мушкет в его руках. Этот неожиданный выстрел вызвал страшный переполох. Все мгновенно разбежались по своим хижинам, и город точно вымер. Наступила ночь. Ветер совсем спал надо было примириться с необходимостью оставаться на высоте трехсот футов от земли. Внизу была кромешная тьма ни единого огонька. Тишина стояла мертвая. Доктор удвоил бдительность, ведь очень может быть, что в этой тишине таится западня. И как оказался прав Эргусон, будучи на стороже? Около полуночи весь город словно запылал — В воздухе переплетались сотни огненных лилий. «Вот странная вещь», — проговорил доктор. «Господи, помилуй нас. Этот огонь как будто поднимается и приближается к нам», — сказал Кеннеди. И в самом деле, среди страшных криков и мушкетных выстрелов, вся эта масса огня поднималась к Виктории. Джо приготовился сбрасывать балласт. Фергюсон очень скоро сообразил, в чем дело». Тысячи голубей, к хвостам которых прикрепили горящее вещество, были пущены на Викторию. Перепуганные птицы разлетелись, описывая в воздухе огненные зигзаги. Кеннеди стал палить из всех имеющихся ружей в огненную стаю, но что он мог поделать против бесчисленного множества врагов? Голуби уже кружились вокруг Виктории, и шар, отражая огни, сам казался заключенным в огненную сетку. Доктор, не задумываясь, сбросил кусок кварца, и шар моментально поднялся выше стаи огненных птиц. Еще два часа видно было, как они там и сям кружились в воздухе, но мало-помалу число их все уменьшалось, и, наконец, огоньки совсем исчезли. — Теперь мы можем спокойно заснуть, — объявил доктор. — А «Да, знаете, совсем не дурно придумано для дикарей, — проговорил Джо. «Они нередко пускают в ход таких голубей, которые поджигают в деревнях соломенные крыши», — заметил доктор. Но на этот раз наша летающая деревня поднялась выше пернатых поджигателей. «Вижу, что воздушному шару не страшны никакие враги», — заявил Кеннеди. «Нет, ошибаешься», — возразил доктор. «Какие же?» «Да неосторожные малые в его же корзине». «Так вот, друзья мои, будем будемте чеку. Всегда и везде.